Клад в дискуссию. В общем, начну издалека, сори. И да, я знаю, что Литуания-23 и ICU-лоб Нижнее подчеркивание, лоб, опять будут стебаться надо мной за много буков, что меня снова начнет троллить тот же Lord of the Flakes, который троллил меня недавно, во Флейме на муви-форуме, но, короче, не выйдет. Н-Н-Н-Ч. Как я встретил звезду, говорите, не все так просто. Для начала скажу, вы все можете натурально считать меня хардкорным фанатом этого форума. Ну, просто мощняк. Нормальные пацаны вроде нас с вами выслеживают разных знаменитостей и постят об этом тут, на засеки звезду. Все четко, идея отличная, всем интересная и, кроме того, Так мы можем их контролировать, пускай знают, что на них смотрят. Будут знать, не будут вести себя, как черт знает кто. Я уже давно хотел что-нибудь выложить, но, прямо скажем, инфы не было. Но вот за прошлые выхи набралось дофига и больше. Вкратце расскажу предысторию. В моей жизни в последнее время полный бардак, но ничего не поделаешь. Ну, бывают черные полосы, бывают белые и ниян. Для тех, кто в танке, поясняю, это фи-ло-со-фи-я. Вы меня наверняка знаете по другим форумам под тем же ником Молвит. Часто пощу на супер на вечерних новостях, на литриче for you и прочих. И я, в общем, не стесняюсь встречать, если в интернете кто-то не прав, даже если это блогер. И везде я Молвит. В реале не, ну, правда в реале. Мне 30 с гаком, я парень относительно стройный, да и ростом, в общем, вышел. В обычный будний день таскаюсь в офис, хожу в галстуке, рублю бабло, все такое. Вы ведь тоже этим страдаете, как бы надо. Если хочешь реализоваться в жизни, конечно. В моем случае, как аналитик, наблюдатель, участник дискуссии о культуре, о светской жизни, о политике, ну и т.п. Работаю я в центральном офисе одного сотового оператора. Сижу в одной комнате с Мейером, которого не просто терпеть ненавижу. В жизни никто другой меня так не выбешивал, честное слово, чтобы он сдох. А если бывает что-то еще хуже, то пусть с ним именно так и будет, да. И если вдруг бывает что-то еще хуже, чем хуже смерти, то пускай и это. Он-то как раз и ходит у шефа в любимчиках, ну да, логично». Приходит вовремя, уходит вовремя, работает как надо, и все то время, что он торчит за столом, реально занят делом и поднимает голову только для того, чтобы позырить, что делаю я, и подколоть меня, что я опять сижу в инете. Бывает даже, что он встает и обходит меня, чтобы попялиться в мой экран, но меня ты не проведешь, я начеку и всегда успеваю свернуть все окна. Один раз мне только срочно понадобилось в сортир, и я ненароком пару окон открытыми оставил, «Возвращаюсь. опаньке, Он уже сидит на моем стуле и лыбится. Клянусь, если бы он не ходил каждый день в качалку, я ему бы тогда врезал как следует». «Шеф, ну просто отморозок конкретный, вечно сидит на изменах и приходится порой реально туго, причем на мелкие пакости он не разменивается. Думаю, мне он доверяет, но с ним никогда не знаешь. Вечно он что-то еще для нас выдумывает» и ставит такую планку, к которой подобраться никто не в силах. Скажу честно, мериться силами – это вообще не про меня. Для меня дело в самой сути, то есть в обществе, в котором мы живем, и во всем этом каждодневном свинстве, ну вы знаете. Это же совершенно очевидно, что тех, про кого пишут в газетах, давно купили вместе с теми, кто про них пишет. Полная конспирация, разумеется, один покрывает другого – делает на этом кучу бабла, а мы, приличные люди, стоим в сторонке и смотрим. Один только пример. Почитайте в сети, что они там между собой передавали по рации 11 сентября, и вас уже ничто не удивит. Ладно, вернемся к теме. Началось все в ту пятницу, только я был, значит, собираюсь сделать пост на кинофоруме вечерних про то, как Ральфу Танеру влепили пощечину, «Бак Клэп 4, такой между ним с Карлой и Мерелли давно ничего нет, а ICU, нижнее подчеркивание, лоб тут же, да нет, их отношения еще можно спасти». «Ну, я, разумеется, был больше в курсе, я уже кое-где почитал, что на этот счет пишут, но только собрался все выложить, как выяснилось, что я ничего не могу запостить, как не пробовал ни в какую». Всякий раз вылазит куча сообщений об ошибке, ну я, короче, озверел, звоню им. ок ко ко ок ок согласен, надо было сперва подумать, знаю. Но тут я еще накануне с мамкой опять посрался. Сам себе готовь, сам за собой стирай, ну и все такое. Пока я ей, наконец, так ты снимаешь себе сама квартиру, раз ты такая. А она, да я вообще с тобой жить не собиралась, а тебе бы все какую-нибудь девку привезти. Я и, «ну так и вали обратно в свой рюдес гейм, овца тупая». Естественно, к полуночи опять помирились, слезы сопли. Но я на утро все равно был не в себе и голова не на месте, иначе бы со мной такого не случилось. В общем, нашел я телефон, их звоню. Так меня это завело, что слышу, сердце прям вообще колотится. На том конце какой-то усталый мужик, я ему «мои посты не отображаются уже четвертый раз». Он такой «какие посты, где, чего?» Вообще не въехал. Я ему, значит, такое объясняю, объясняю, бла-бла-бла, он такой, соединяюсь со специалистом. Ну, тот, короче, со вторым, а тот с третьим. И вот прям ровно в этот момент возвращается Лобин Мейер, сияет, как лампочка, стоит и слушает, пока их техник меня расспрашивает, как меня зовут, где нахожусь, IP, MAC-адрес. Слышу, клацает клавиатура, зевает, опять клацает, потом остановился и такой... «Ай-Пи», повторите, я ему, что, какие какие-то проблемы?» Он там снова клац-клац, потом опять молчит, опять клац-клац, наконец спрашивает, «Может такое быть, что на форуме вечерних новостей вы оставили 12341 сообщение? Я такой, «И?» Он, «12341 сообщение. Я, «И чё, я не понял?» Он в третий раз то же самое, но разговаривать бесполезно, я трубку и повесил. Знаю, вы там все сейчас ржете надо мной до слез, но я вот что скажу, никто не может круглые сутки держать руку на пульсе. Каждый способен вляпаться. В общем, когда я снова полез на форум, никаких траблов с запостом не было, но зато образовалась уже масса других проблем, и я и думать забыл о том звонке. Ветка к тому времени порядком приросла, и было самое время кому-то вмешаться и расставить все, так сказать, по полочкам. Короче, пишу, Ральф Таннер и Карло Мирелли никогда не помирятся, потому что он с головой вообще не дружит, и вдобавок еще страшный, как моя смерть, так что даже не думайте». И только час спустя до меня дошло, вот я, придурок, назвал им свое имя, адрес, IP, я ж у них теперь как на ладони. Очень вообще-то неприятно. Но мне в тот момент уже снова стало недораздумие. куда там. Я как раз только что пипец как разосрался слоун-балдоги на c3.com. А тут еще пришлось отвлечься на клейм от саппорта, который мне шеф на стол грохнул, вроде как какой-то сбой при присвоении номеров. Его до этого позавчера уже приносили. Переслал Гауберлану, а он, видно, поставил в копию начальства, только чтоб меня подставить. Вот свинья, С Лобенмеером заодно, это точно. И тут меня вызывает к себе начальство. Ну, у меня ясен пень от страха полной штаны, сердце стучит. Я ясно думаю, что уже засекли меня по айпишнику, что ли. Делать нечего, поднимаюсь, иду, думаю, главное не терять лицо... Я не какой-нибудь хрен с горы. Я даже в гостевой самого президента отметился. Ну и что, что потом все потерли? Меня так просто не возьмешь. Я, если надо, всем покажу, чего я стою. Стою я перед шефом, смотрю на него, он на меня, и взгляд такой, сука, пронзительный, что у твоего с Руманом. Или Коша из Вавилон-5. Он на меня, я на него. Ну, думаю, ништяк схолеснулись, как два мужика, по чесноку. Тут он говорит, мол, будет общеевропейская конференция поставщиков связи, начало-послезавтра. Сам собирался ехать, но не получается, а кто-то должен представлять отдел, и презентажку сделать надо о национальных и европейских нормах вещания. Понадобилось немного, чтобы до меня дошло, и вот тут я реально такой про себя факинг шит. Почему? чтобы вы знали, терпеть ненавижу уезжать из дома. Сидения в поездах настолько узкие, что нормальные люди вроде меня в них не влазят. Ну а чтоб с презентацией, да еще перед чужими людьми... Не, ребята, это не ко мне. Поэтому я ему не-не-не, даже не рассчитывайте, и вообще не хочу, и у меня были планы, все такое, на что он мне ерунда, придется. Кроме вас никто не может. Ну а мне что оставалось? Я такой, есть шеф». А он, You are the best. А я, да ну ладно, а он, нет-нет, это правда. Ну, в общем, вот так поперекидывались мы, я к себе возвращаюсь, и тут только вижу, что на бумажке написано, презентацию-то надо запилить на Инглише. Холишит, на Инглише, холишит! По дороге домой, чтобы успокоиться, купил себе нового Мигеля-Ауристуса Бланкуса. Это того, который пишет, что нельзя на всем запариваться, а надо учиться принимать. Ну, ведь правда. Или вот еще. Что лучше, постелить на землю ковер или надеть ботинки? Я прям сразу себе выписал. Просто вау. И как кому-то только такое в голову приходит. Дома опять посрался с маман. Ой, ну вот, на целые выходные уезжает, а я тут одна, что я буду делать. А тебе на мамку плевать, все такое, ну, ей. Ты пошла в кино сходила, что ли? А она, не хочу, не буду, да и вообще, все ты врешь, опять, небось, по бабам собрался. Ну, я ей такой, ты че, типа? А она, ты мне голову не дури, я тебя знаю, бабу себе завел, а мать дома одна сиди. Если бы я только знала, когда ты родился, а ведь такой маленький был, такой хорошенький, 37 лет прошло, и вот что выросло. Я, ну, так и вали отсюда, если не нравится. Ну, вы поняли, я и всегда так. А она... А кто тебе жрать готовить будет. Ладно, думаю, твоя взяла, хлопнул дверью, оставил ее стоять, закрылся у себя. Сижу, листаю Бланкуса. Пытаюсь влезть в мувичат с дот Ясное дело, без шансов сервак перегружен. Ну да, логично, всем охота початиться с дот Читаю, значит, стань с предметами единым целым. Стань единым из гневом твоим, и если суждено упасть атомной бомбе, то и с ней соединись. Чума. Не, я знаю, я человек занятой. Работа, дом, работа, ну что-что, а великие мысли великих людей я Сику. Тут лорд of the флейкс начал снова гнать пургу, за ним проктор, провинциал и буфер, нижнее подчеркивание лавер и еще двое мне неизвестных ньюфагов. В газен ваген, пацаны. Не, ну, может быть, это Lord of the Flakes опять сидел под новыми никами? Буэ, меня бесит просто. Не, ну, у меня, конечно, тоже еще три юзернейма, но я на них перелогиниваюсь только, когда мне вообще выбора не оставляют. Понятное дело, надо было сидеть, лепить презу. Но выступать еще только послезавтра и голова у меня была занята другим. К полуночи полазал еще немного по Далту, Не, не подумайте, только ваниль, никакого хардкора, это не мое. Пошел спать. На другой день в поезде. сиденья узкие, а меня же укачивает еще. Ну, хорошо, еще народу было немного. Я подлокотник поднял и улегся сразу на два. За окном там домики, дороги, луга, болота, в общем, все как обычно. Выхожу вниз по эскалатору, вверх по эскалатору. Дышать тяжело, весь взмок как скотина. Но на пересадку успел. Ну и опять луга, болото, поля, фермы всякие. Шесть часов. Я реально чуть с ума не сошел. Даже не припомню, когда в последний раз столько был без инета. Наконец прибыли. Выхожу. Там уже ждет шофер в микроавтобусе. Все для нас. Ну и другие. Галстуки, портфели, все дела. Залезаю в автобус. Там рядом со мной задрот такой сидит. Ну я ему говорю, жесть, да? Ездишь тут, ездишь. А все для чего? Могли бы все из дома сделать по волп Я вижу тебя, ты меня, все тип-топ и no problems. А он такой пялится на меня и к проходу отодвигается. Ну, задрот, я же говорю. На ресепшене сразу такой, какой у вас Wi-Fi. Телка зрит на меня и опять, эй, вау, Wi-Fi и нет. Она не работает. Я такой, че, как, это как вообще? Она такая, нам типа очень жаль, что-то там сломалось. Так обычно во всех комнатах есть, но сейчас как бы нет. Я стою, значит, гляжу на нее, все никак не могу врубиться. Она на той неделе починит. Я, ну супер, мне это прям так помогло. Она таращится на меня и не втыкает. Ну, не знает, девчонка, что такое сарказм. У меня аж колени затряслись. Отель в самой жопе мира. не тебе деревушки какой-нибудь, не ни интернет-кафе... Так что или сейчас разжиться у кого-нибудь 3G-симкой, или дело труба. Да вот только где найти такого дурака, который отдаст тебе свою симку? Все ж боятся, что ты за счет их босса сейчас все видосов накачаешь. Так что дело не просто труба. Какое там жопа полная, просто капец. Ужин, короче. Описывать нет смысла. Вы все и так знаете. Шведский стол, толчья, каждый орудует локтями... А только ты на что-то нацелился, перед тобой все размели. За столом справа какой-то бородач, и Стимобайл расхваливает свой новый паркет. Слева тощая глиста из водофона такая. А вот двоюродный брат моего деверя, бла-бла-бла, новый Опель, с сумасшедшей выгодой, бла-бла-бла. Я сижу, молчу в тряпочку, как всегда, когда вокруг чужие. Ну, не могу, не умею, не дано мне этого. Поэтому сделал еще подход, потом еще... Потом стало адски плохо, просто адски, так что я еще всего один заход и на улицу покурить. Внутри же нельзя. Да нигде нельзя теперь. Я вам вот что скажу, даже при фашистах и то так над людьми не издевались. Выхожу, короче, на парковку, дождь льет, как из ведра, под козырьком какой-то мужик с сигаретой. На улице темно уже почти, видно только, что кто-то стоит и у него огонек. Попросил прикурить, ну и пока он там судорожно копался, я его узнал. Лео Рихтер, говорю. Он такой вздрогнул, обернулся, и точно он. Окей, спрошу у вас. А вы бы как поступили? Скажу сразу, я мега-фанат Рихтера, вот уже много лет. Есть у него одна такая книга, название не помню уже, там Лара Гаспар преподает в Париже, а потом знакомится с одним отстойным типом и под конец попадает на тот свет. В общем, я прочел и такой думаю, ну вообще, унесло так унесло. И как написано, мне тоже понравилось, и юмор в точку. В общем, все ништяк, но главное — телка. Признаюсь честно, мне с противоположным полом не везет особо. Сначала конфеты, букеты и все дела, а потом, эй, чувак, отвянь, ты мне нравишься, но не в этом смысле, дверь вон там» и все тому подобное, но вы знаете, на дейтингах тоже, даже если поначалу все тип-топ, шлешь фотку, и все, тишина в эфире. Но тут, я уверен, с Ларой все было бы иначе. Она как бы не поверхностная и при том, что у нее самой внешний вид на 5 баллов, она баба умная и не станет заморачиваться по поводу внешности у парня. И мозги у нее, как у меня, а у меня, как у нее, Да, знаю, книги не для того придуманы, но иногда вставляет. Не, ну а что? Хотите сказать, это не норм? Ну, то есть я, конечно, знаю, что она не настоящая, я же не тупой. Я сразу загуглил и выяснил, что есть такой Лео Рихтер, и однажды он был в Париже и придумал эту Лару Гаспар, а потом, когда жена его послала, написал еще три части «Луна и свобода», «Мюллер и вечность» и еще одну забыл. В общем, она — это он. Все, что с ним случается, происходит потом с ней. Что делает он, делает она, ну и так далее. А если он кого-нибудь встретит, то потом может всплыть в качестве персонажа. На леддоме его один обозвал, знаете как, автобиографическим нарциссом. Так он потом таких траблов со мной огреб, что теперь уже не постит про то, до чего не дорос поддонок. «Мне вот только не понравилась та история про старуху, которая едет в Швейцарию, чтобы ее там траванули. В ней же ничего от самого Рихтера нет, да и конец какой-то странный. Не знаю, на кого он вообще рассчитывал, когда писал. Не на меня, во всяком случае. Знаете, говорю, где я вашу книжку прочитал? Тут у меня ком в горле. Ну, ясное дело, волнение и все такое. Я ведь уже говорил, мне с незнакомыми людьми разговаривать трудно, я такими вещами обычно не занимаюсь». Ну, а у меня тогда, блин, чуть крыша не съехала. В поезде, говорю, я в вагоне-ресторане ехал из Мюнхена в Брюссель, пока доехал, как раз дочитал. Он такой глядит на меня, потом отворачивается, потом снова глядит. Какой-то он угловатый был и на нервах, весь странно, думаю, ну да ничего. Ну, вот прям то, что доктор прописал. В Мюнхене садишься, раскрываешь книгу, приезжаешь в Брюссель, а она как раз кончилась. Точняк. Я там на семинаре был в Брюсселе в этом. Весьма любопытно, говорит. число, я не вру. Я как поднялся к себе, так сразу все и записал, потому что ну ясен пень, сразу подумал, что выложу на форуме. Я такой, а как вам в голову приходят такие идеи? И он отворачивается, смотрит себе под ноги, там на граве, на дорожку, потом наверх, там на вес, потом снова на меня и говорит «в ванне». Я оба на мощняк! вот прям так он, честное слово. Я в рот мне ноги, в ванне, фига себе. Постояли, помолчали, он курит, я курю, дождь идет себе. Потом я ему, ну и как работаете сейчас над чем-нибудь? Как там Лара, какие планы на нее, можно на ты? Он бросает бычок, мне говорит, пора возвращаться. Я, а как тебя вообще сюда занесло? Он выступает с докладом. Я, че, с каким докладом? Он какой-то банк, проводит семинар, они наняли меня через агента. Но я подумал, почему бы и нет, пара дней на свежем воздухе не повредит, только дождь все время. Посмотрел так на меня, как будто это я во всем виноват, повторил все время, отвернулся и исчез внутри. Стою, курю следующую. Ну, чтобы прийти в себя и осознать, что только что произошло. «Вау! Ну, хера ж себе!» Потом поднялся к себе.